Глава шестая. Дорога в Каратал. Каратал. поселок в Кувандыкском районе Оренбургской области. Название переводится как «Черная ива». Дед Оспангали, управляя лошадью, поглядывал на путников и едва заметно качал головой. Потом не выдержал. «Ох, дочка, еду и думаю, вот старый глупец». Куда тебя с детишками везу, оставлю одну в чужом краю. А вдруг кто обидит, и муж твой узнает, спасибо не скажет. Ахбалжан молчала. Видел я много. Оспангали вздохнул. Другой бы тебя осудил, как эта женщина от мужа ушла. А я думаю, у каждого на лбу доля написана. Никто не угадает, что правильно, а что нет для другого. Ты, видно, хочешь писать судьбу сама. Хватит ли сил? Он внимательно посмотрел на нее. Ахбалжан отвела взгляд, кутаясь в теплую фуфайку, хотя припекала солнце. Прижала губы к щеке спящего сына. Ладно, отвезу тебя в каратал, сказал Оспангали. Там хорошие места, речка рядом, голодными не останетесь, и казахов много. Ахбалжан кивнула. Мама, куда мы едем? Потеребила ее за руку Райса. Приедем, узнаешь. Проезжая мимо родного Кос-Естека, Ахбалжан сложила руки в молитве. Мысленно попросила родителей благословить ее. Эх, что же там впереди? Оспангали ездил в сторону Оренбора выменивать шкуры. Оренбор. В переводе с казахского – Оренбург. Хотя в 1940 году Оренбург официально именовался Чкалов, в народе его продолжали называть Оренбургом. Рассказывал соседям, что там уж нет такого страшного голода, как здесь. Случайно услышанные слова запали Ахбалжан в душу. И в то утро она уговорила старика – взять их с собой. Побежала домой, собрала в узелок вещи, взяла воду, немного курта, не смея забрать всю еду. К вечеру маленький Куантай стал надрывно плакать. У Ахбалжан кончилось молоко. Она не ела с утра. Подсоленный курт отдала Райсе. Савала младенцу пустую, обмякшую грудь, а он не унимался, покраснел от натуги. Старик остановился у ручья, достал из-за пазухи нож, веревки, велел собирать сухие ветки и разжигать костер. Ахбалжан напоила детей из ладони, набрала кучку ветвей, подожгла. Райса издали наблюдала за Оспангалей. Он то припадал к земле, то бежал, то прыгал. Вскоре старик притащил двух подбитых сусликов, освежевал, вытащил закопчённый котелок, Бросил туда крошечные тельца. Сварили пахучую сорпу. После еды Акбалжан почувствовала прилив молока. Хуантай припал к груди и, наконец, засопел. Переночевали в степи. Утром снова отправились в путь. Солнце вставало, окрашивая небо бледно-розовыми всполохами. Зелень вокруг росла тучная, словно на другой, сытой земле. Проезжали поселки, крупные, мелкие. В каждом Оспангали останавливался. Одни мешки выгружал с телеги, другие приносил. После полудня поднялись на высокий холм и увидели в низине ряды домов. Сбоку нёс воды Урал. Казахи называли его Акжаек — Белая река. — Вот и Каратал, — произнес Оспангали. На просторной поляне бегали дети. Подбрасывали вверх шарики, скатанные из шерсти, и смеялись. Райса приоткрыла рот. Дети в и играли тихо, без шума и радости. Здесь же, казалось, нет ни голода, ни горя. У дороги переговаривались о чем-то своем селянке, на вид русская и казашка. Они с любопытством уставились на приезжих. Телега подъехала к беленому домику с красным флагом на крыше. Сельсовет. «Сказал Оспангали. Пойдем». Ахбалжан, держа сына на одной руке, а другой, сжимая ладошку дочери, прошептала «Бисмилля» и пошла за ним. «Бисмилля» — во имя Аллаха в переводе с арабского. Одно из значений слова — начало всего благого и доброго. Управляющий крепкий седой мужчина энергично потряс вошедшим руки. Ахбалжан отпрянула, не привыкшая к такому приветствию. Устроиться пока усы чихи, сказал Дмитрий Михайлович. А то бабка вечно жалуется, что одна. И языку научит. Сегодня выпишу килограмм зерна. Коров даить умеешь? Умеет, умеет, заверил оспан Гали. Ну тогда завтра выходи, до ярки нужны. На рассвете жду. Работать надо много, предупредил управляющий. Ахбалжан вопросительно посмотрела на оспангали тот перевел слова дмитрия михайловича скажи ему буду много работать воскликнула она так громко что ребенок на руках заплакал подкатили к землянке оспангали вошел внутрь переговорил с хозяйкой и позвал заходите ахбалжан осторожно ступила через порог ее встретила пожилая женщина в ситцевом платке с руками в боках. «Боже, какая маленькая! Проходи!» Усадила гостей за стол, сколоченный из досок. Принесла зеленые щи. Разлила по чашкам, раздала деревянные ложки. Ахбалжан, принюхавшись к незнакомому аромату, сглотнула слюну. Строго глянула на райсу, которая с жадностью начала есть. «Да не стесняйся!» произнесла сычиха в едесты да нет кушайте мы тоже голодали слава богу сейчас лучше ахбалжан догадалась о чем сказала хозяйка хотела в благодарность поклониться но сдержалась вдруг здесь так не принято оспангализа засобирался. ну теперь дочка я спокоен приеду еще навестить тебя будь счастлива Рахметата! В переводе с казахского Спасибо, дедушка. Глаза защипала, и Ахбалжан наклонилась снять невидимую нитку с платья. На следующий день она встала рано, наказав Ройсе смотреть за Куантаем, поспешила к конторе.